Глава 13. Глюки ты словил, братан. Глядя на закрывающиеся створки лифта, я всей душой желал, чтобы Карина не просто осталась здесь, а навсегда стерлась из моей памяти. Пусть уже замутит сгуру по-серьезному и оставит меня в покое. Да уж, Рокот, не дает тебе покоя уязвленное самолюбие про себя усмехнулся я. Мысль была злой и отрезвляющей. Еще и Макс поделился экспертным мнением. Врет она все, иначе с нами пошла бы. Пока спускались, я успел подумать обо всем на свете. Возможно ли такое, что ребенок и правда есть, и он от меня? Запросто. Карина просто ищет более выгодный вариант. Пыталась поймать меня на беременность, чтобы заставить служить просветленной общине, да просчиталась. Теперь наверняка провернет что-то подобное с Еремеем, но с этим паразитом вряд ли получится. Недооценивает она силу чудачества, а там чудак первостатейный, на букву М. И выходит, что и правда она в невыгодном положении, а ребенок ни при чем. Причем с большой вероятностью мой ребенок. Проклятая совесть взревела раненым зверем и принялась скоблить когтями грудную клетку, причем это была не кошка, а как минимум тигр. «Ситуация патовая. Что бы я ни сделал, потом точно раскаюсь. Брошу Карину, совесть загрызет, пойду у нее на поводу, самоуважение сожрет. Нужно найти компромисс с самим собой». «Да успокойся ты!» — попытался меня подбодрить Сергеич. «Треп все это! Не видно, что ли?» «Я спокоен», — ответил я. «Моя тоже рога наставляла», — пожаловался Макс. «Я помню как-то... Он не договорил. Приехали». Створки открылись, и компьютерщик напрягся, выглядывая из лифта в темноту цокольного этажа. Сергеич выставил ногу, чтобы створки не закрылись, и подвинул Макса, приготовившего копье к бою, назад. «Иди, Денис, я подстрахую», — сказал он, перехватывая лопату. «Мы зачистили цоколь», — сказал я, — «тут безопасно». Макс продолжил изливать душу. «Помню, как нагуляется, домой приходит, в ноги падает. Жалко, блин, еле избавился». Пришлось шубу ей купить, что подстало. Блин, в горле пересохло. Есть что попить? Сергеич потер шею и пожаловался. Реально пить охота. И ⁇ жрать ⁇ Второй день. И тут меня осенило, на какой компромисс пойдет моя совесть. Стоп! Где, говорите, ресторан? Поесть нам и правда надо. Откуда силам-то взяться? На этом лифте можно на кухню попасть. А то! Оживился Макс. «Как повара, по-твоему, туда попадают? Но не прямо на кухню, а в холл. А там этих, наверное, море». «Прям мертвое море», — пробормотал Сергей и с особым пристрастием осмотрел лопату, которой с ним поделился Макс. «Черенок полимерный и короткий. Штык? Не пойму, ни стальной, ни алюминиевый, точно. Титановый, что ли? Жаль, только тупой. Весит грамм семьсот. Да уж, таким не навоюешь. Мне бы чего посерьезнее». «Пойду гляну в подсобке, может, найду что поувесистее, а ты пока подержи». Подсвечивая себе фонариком и насвистывая, он, накаймленный серебристым ореолом, начал отдаляться. «На крови еще не поскользнись!» — крикнул Максов догонку. Слова подхватило эхо, разбило о стены, в тот же момент скрипнули петли. Сергеевич зашуршал в подсобке, подбадривая себя ядреным русским матом, что-то уронил, выругался, грохнул сдвигаемый стол... Я сделал шаг туда же, но передумал. Нужно следовать плану, а поизобретать оружие можно будет в убежище. Все равно сюда возвращаться. К тому же я собираюсь выгрести склад бытовку до последнего гвоздя. И пяти минут не прошло, как вернулся Сергеич, похожий на шахтера. На голове каска, в одной руке кирка, в другой садовые вилы и упаковка плотных белых пакетов с ручками, где уже что-то лежало. Система подсказала, что у лопаты урон не меньше, чем у кирки поменял шило на мыло рюкзака не нашлось хи...", констатировал Сергеич, светанув фонарем в глаза сначала мне потом максу ну чё идем за хавчиком в лицо не свети рявкнули мы с парнем синхронно мы снова ввалились в лифт прежде чем нажать на кнопку первого этажа Сергеич проинструктировал как поднимемся нам сразу налево там будет холл с пальмами крутящаяся дверь и ресторан стены все стеклянные за прочность не скажу «Зомби вряд ли соображают, как пользоваться такой дверью», — обнадежил я. «Их там не должно быть много. Началось-то, когда большинство разошлись по номерам. И запомните, как упакуете своего первого, так вам интерфейсы выдадут». «Терфейс?» — не понял Сергеевич. «Ага, буковки всякие появятся перед глазами». «А потом польется опыт за фраги, так?» — оживился Макс. «Не опыт, универсальные кредиты. На них, кстати, можно будет повышение уровня купить». «Разберемся», — сказал Сергеич и нажал кнопку. Створки закрылись, лифт вздохнул и тут же выпустил нас. Первым выбежал я, огляделся, обглоданный труп женщины лежал на ковровой дорожке, имитирующей подстриженный газон. Ворс густо напитался кровью. Из разорванной одежды выглядывали ребра, слева их выломали, чтобы добраться до внутренностей. Окна тут были огромными, от пола до потолка. Их разделяли несущие колонны, с трудом угадывающиеся за пальмами в горшках. Призрев страх, Макс зашагал к клетке с огромным попугаем и выпустил птицу, сказав: "Жалко Флинта, с голоду окочурится». Попугай взмахнул крыльями и полетел, роняя красные перья с хвоста. В темноте коридора что справа заурчали, донеслись шаги. Я прислушался. Вроде бы зомби один, но рассчитывать на это не стоит. Ковер глушит шаги. Мочить говоришь их надо? С вызовом бросил Сергеич и выставил вперед садовые вилы. «Давай, тварь, подь сюда! Тварь не заставила себя долго ждать. Из мрака выступил темнокожий секьюрити, заняв с собой весь коридор. Сергеич отступил, он не доставал здоровяку и до ключицы. ключицы факю проскрежетал попугай, видимо, обученный местными детишками. «Сак my дик, бастардс!» «Дик у тебя еще не отрос, попка!» — проворчал я. Сергеич, не обращая внимания на зомби и сохраняя олимпийское спокойствие, уточнил. «Чего он там по бусурмански лопочет? Сосите, — говорит, ублюдки. Да звездится, — пригрозил электрик попугаю кулаком, — на жаркое пойдет, когда хавчик кончится». Макс в это время завороженно пялился на огромного зомби, невольно пятясь мне за спину и выставляя перед собой лопату. Синий пиджак охранника был заляпан кровью, жилет разорван. Я вгляделся в профиль и неприятно удивился. Зомби качались слишком быстро. За счет чего? «Роберт Сангало Нгижол, 26 лет. Активная опустевшая оболочка первого уровня, 100%. «Вот это амбал!» – прошептал Макс. «Давай-ка мне за спину», – проговорил я, оттягивая его за плечо. «Смотри, копьем мне спину не проткни». «Сергеич, удерживаешь его вилами, я...» Здоровяк рыкнул, кинулся на Сергеича. Все-таки мужик он боевой, присел на колено, уперев черенок в пол, выставил вилы вперед и... бездушный сам медведем на них напоролся. «Жаль, это его не остановило». Сергеич отпрыгнул, теряя каску и замахиваясь киркой, а я бросился вперед, со всей дури саданул зомби по голени, такого нужно только ронять. С третьего удара охранник покачнулся и отступил, но устоял, падла, перевел взгляд на меня, потряс башкой, роняя фуражку. Я нанес удар в грудную клетку, как в барабан ударил. Зомби двинулся ко мне. «На! И вот получи!» Но удары битые лишь на полсекунды замедляли его. Третий удар он отбил, подставил руку, защищая грудь, и все последующие удары также блокировал. Ах ты ж! Активности в нем оставалось больше половины. «Сдохни, падла!» — заревел Сергеич, забежавший за спину. «Хрясь!» — здоровяк снова пошатнулся, обернулся, и я увидел торчащую из спины кирку. Заорав, электрик бросился в атаку и налег на вилы, а я принялся крушить позвоночник охранника битой, сопровождая удары выкриками нахум. Я не отвлекался, бил зомби по черепу пангани, Ругаясь так, словно мат имел убойную силу, Сергеич, поглядывая мне за спину, расшатывал кирку, застрявшую между ребер амбала. Булькнув, зомби рухнул на подогнувшиеся колени и завалился вперед, нанизывая себя на вилы бан выкрикнул я уже неактивной оболочке отдавшие душу жнецам и концы фраг за толстого зомби бить которого пришлось на удивление долго засчитали мне плюс два универсальных кредита и того два не успел я порадоваться как сзади истошно заорал макс ну вот его теперь спасать Когда я обернулся, он, не переставая вопить, колол палкой-убивалкой официантку нулевого уровня. Ого, молодец, Макс, растет. Причем с испугу он так удачно ударил, что пробил глаз и практически прикончил зомби с одного удара. Официантка упала замертво, но Макс, кажется, этого не понял, продолжая работать дыроколом по трупу. Первой мыслью было «Отлично, в полку чистильщиков прибыло». Электрик же среагировал иначе. «Парень, угомонись!» Сергеич попытался вразумить его, вырвал копье и отлетел к стене. Макс, лишившись оружия, продолжал делать из поверженного тела котлету, топтал его и орал что-то невнятное. Тогда налетел на него и я, влепив оплеуху. «Тертышный, твою мать, не истери! Ты упокоил бездушного! Тебе должен был открыться интерфейс!» Парень схватился за щеку, глянул на меня, надела рук своих и побежал блевать в горшок пальмы. Очевидно, ему было не до интерфейса. Я рефлекторно двинулся за ним, чтобы не подставлять спину Макса под зубы очередного зомби, пузатого азиата в шортах. Я встретил его тычком биты под колено, а когда он потерял равновесие и рухнул, добил серии ударов. Тем временем, вытащив кирку из охранника, Сергеич вырвал из его живота вилы и вытер труп. Из темноты к нему шаркала старуха в купальнике и парео, развивающимся как плащ супергероя. «Сергеич, следующий твой!» — заорал я, указывая на нее. «Верни Максу копье и делай упокоение!» Электрик не растерялся, повторил свой коронный прием, всадил в старуху супергероя вилы, чем лишил ее подвижности, а сам оббежал со стороны и заработал киркой, как дровосек по дереву. Убедившись, что он справляется, а Максу никто не угрожает, я ногой перевернул на спину здоровяка охранника. Мне показалось, что у него кобура с пистолетом, но нет всего лишь рация. Я вытащил ее, поднес к уху, рабочая, хотел отбросить в сторону, но передумал и сунул в карман худи. Сергейич уже прикончил старуху и стоял, вытянув голову и всматриваясь в темноту. Оттуда доносились шорох ног и ковер и урчание. «Макс, Сергеевич, отступаем в ресторан», — скомандовал я. Макс только закончил блевать и находился в прострации, его пришлось взять под руку. Сергеевич догадался, прихватил и свои орудия убийства и палку-убивалку с пола. В дверь мы вломились одновременно, прокрутили ее, заскочив в ресторан, ярко освещенный солнцем. Хотелось узнать, увидели ли остальные уведомления от жнецов о жатве душ, ведь по идее и у Макса, и у Сергеича произошла инициация, но выяснить это не дали. На нас напал секьюрити филиппинец. Сергеевич нанизал его на вилы, я шестью ударами проломил башку битой, вернее, вбил ее в тело. Упокоение засчитали мне, но кредит выдали лишь один. И того стало три уника. Макс! заорал я, глядя на официанта, бегущих к нам, переворачивая стулья, контролируй вход, заблокируй дверь! Бывший электрик бросился помогать бывшему сисадмину, вдвоем они принялись заталкивать стулья внутрь крутящиеся двери так, чтобы заблокировать механизм. Официантки перли на меня с двух сторон. Беглый взгляд показывал, что все нулевого уровня, так что проблем не предполагалось. Я сместился вправо с криком «На!», толкнул навстречу женщине стол со стеклянным верхом и сбил ее, скользнул в сторону, уходя от смертоносных объятий второй. Бездушная девушка по инерции пробежала мимо, а я, крикнув «Хум», добавил ей ускорение, долбанул битый поперек хребта и припечатал к стеклу. Добил двумя ударами в голову. Она сползла, оставляя кровавый след. «Плюс один универсальный кредит, и того четыре. Эффект везения, плюс один к рангу таланта, живучесть». Поначалу я даже не сообразил, что произошло. Смахнул текст с поля обзора. Но когда до меня дошло, что строчек больше, чем обычно после упокоения, вернулся к нему и не с первого раза поверил глазам своим. Ничего себе! Душа пела и ликовала. Не прогадал, рокот! Верную ставку сделал! Считай, с неба свалился новый ранг, теперь раны заживать будут еще быстрее. А если учесть, что фортуна никогда меня не баловала, радость умножалась на два». Тем временем Сергеич и Макс справились с дверью, а с той стороны перегородки скопились зомби, колотили в стекло кулаками, били ногами, выли, урчали. То и дело доносился истошный крик сирена, вроде того, что издавала Настя, но приглушенный стеклом. «С почином!» — сказал я соратникам. «Видели уведомления? Поняли, о чем я говорил?» Оба переглянулись, причем во взгляде Сергеича было что-то вроде досады, а у Макса читалось сочувствие. Сисадмин мотнул головой, а электрик сказал, «Нет, Дениска, никаких таких буковок мы не увидели, а значит, тебе почудилось». «Глюки ты словил, братан», — сказал Макс. Я скрипнул зубами. «Неужели? Такие реальные галлюцинации?» А потом перевел взгляд на текст над головой Сергеича. Он изменился. Михаил Сергеевич Горбачев, 56 лет, претендент нулевого уровня, 97%. Что еще за претендент?